Глава четвертая. Спустя пару часов после использования зета Кристалла, Илья стоял на внешней стене пилак и смотрел вдаль. Туда, где в море резвились какие-то чудовища. Чем-то очень напоминающий мозазавров. Может даже покрупнее. Вон, сигали словно дельфины. Мгновение. И мужчина с трудом разглядел спину чего-то по-настоящему большого. А чего ему стало понятно? Не играли. Просто пытались удрать, время от времени выпрыгивая из воды. Впрочем, наблюдал он за этим буйством природы скорее фоном. Он думал, много думал. После загрузки кристалла он попрощался с Нефтис и отправился сначала к себе, ничего не объясняя. Слишком шокирующей для него оказалась та информация, которая перед ним открылась. А когда призраки сообщили о том, что эта особа приближается с целой командой поддержки, превентивно удалился в место. Сюда никто почти никогда не заходил, кроме мадобов для уборки и ремонта. Да и те часто. Когда-то, да, может быть, здесь было оживленно. Сейчас... Тихий уголок. За пару суток ни одной живой души. Да и зачем? Уединиться все всегда могли у себя в жилых секциях. А вид на море местных обитателей не привлекал. Они больше ценили зелень искусственных садов, свежесть бассейнов с фонтанами и прочие уютные местечки. Строго говоря, около 70% пилак вообще не использовалось. Тихути порой годами не видел посетителей. Учебный боевой полигон с генерацией фантомов так вообще больше двадцати лет никого не принимал на своей территории. Даже у Ильи пока не хватило времени туда заглянуть. В такие же закоулки и вовсе никто не заходил. Пожалуй, если ему тут станет плохо и он умрет, то труп найдут те волшебные существа Мадобы. Да и то не факт, что сообщат, просто уберут его, как мусор, и все. Вся его нежить занималась делом. Он вообще не любил ее держать без дела, воспринимая скорее как солдат, чем как магические конструкты. То и загружал постоянно и плотно, не давая прохлаждаться, чтобы они от скуки не начали творить чего непотребного. Так Леорик сейчас выступал в роли привратника его жилого корпуса. Бдел заодно потихоньку переделывая интерьеры. Нефть сдала Илье на время пару артефактов, позволяющих делать ремонты и перестановки. Такие имелись у всех детей по-настоящему влиятельных родителей. Ну, бывший смотритель и трудился, не покладая костей, время от времени согласовывая с Ильей детали. Зомби-бойцы находились при нем на территории корпуса на случай возникновения проблем с непрошенными гостями. В остальное же время тренировались. Илья еще в старом дворце на скелетах заметил, что отрабатывая удар раз за разом сотни, тысячи раз, они улучшали свои показатели. Вот он их такой работой и загружал, чередуя тупую долбежку с отработкой спаррингов, как индивидуальных, так и групповых. Благо, что доспехи обладали способностью к самовосстановлению, как и сытые зомби. А кушали они по расписанию, раз в два часа употребляя по 35 порций с помощью колец насыщения. В то время как для поддержания целостности тела им и одной порции в сутки хватало бы. Благодаря чему они не только лечили постоянно возникающие раны, но и довольно бодро развивались. Зомби-девы тоже не забывали кушать по расписанию. Эти альтушки, так называл их в шутку Илья, ассоциируя с тушками альтов, остались сидеть у Тихути. Благо, что уровень развития лаксазов спящих уже позволял его призванной нежити находиться на куда большем удалении, нежели раньше. Илья этим пользовался. А почему нет? К тому же, кроме сбора информации, что само по себе ценно, Такое чтение тоже выступало, как оказалось, инструментом развития. Вроде спарринга, только в другой плоскости. Из-за чего все его зомби словно бы оживали в плане речи. Зачем все это? Нервы нервами, а работа работой. Даже несмотря на то, что в интерфейсе его ока думата появилась новая шокирующая закладка, Илья не забывал о таких вот простых приземленных вещах. Поэтому время от времени что-то отвечал Леорику или получал доклад от призрака, уточнял ему задание. За спиной раздался хлопок крыльев. Мужчина обернулся и едва заметно скривился. «Старая знакомая. Та из грота. Со шрамом». И снова с крыльями и в доспехах. Он тоже был в доспехах и при полном вооружении. На всякий случай. Илья из защитного снаряжения своего практически не вылезал, пользуясь тем, что они, по сути, невесомы, просто привыкая. Чай раньше не носил, не обвыкся, вот и осваивался, адаптируясь к специфике их подвижности и разного рода ограничениям. Местный воздух ему казался слишком липким, жарким и влажным, поэтому без дыхания и ора он тут не находился, а с ним и в доспехах было вполне комфортно. Да еще и на зомби своих держал эту ауру, чтобы и приятно, и полезно. Она ведь развивалась от использования. «Надолго он тебе шрам оставил?» — спросил Илья, хотя внутри его немного потряхивало от мысли, что его и тут нашли. «Ты молодец, что нефтес ничего не рассказал», — проигнорировала вопрос мужчины Алисия. «Что рассказал? Как тебе осознавать себя девом? Усмехнулась эта особа, а потом неуловимо перетекла в обычный человеческий вид, избавляясь при этом от оружия и доспехов, чтобы снизить раздражение мужчины и его тревогу. Илья несколько секунд помолчал, глядя на нее. Потом отвернулся и снова уставился в море. «Не хочешь отвечать?» «А что мне сказать?» «Видимо, не рад. Слушай, что тебе нужно?» Повернулся он излишне резко и шагнул к ней отчего она ловко отпорхнула. За ее спиной появились такие призрачные крылья, одним взмахом отнеся Алисию шагов на пять, которые, отработав, снова исчезли. «Ты маг или дев?» — хмуро спросил Илья. «Все девы также являются магами. Но сильные они не этим». «Значит, дев?» «Да». «Какашма и лилу?» «Вот не надо меня с этими отродьями сравнивать!» Вспыхнула она. «Они девы?» «Да». «Ты дев?» «Да», — нехотя ответила Алисия. «Так чего ты мне голову морочишь? Ваша вражда меня не касается. Сами выясняйте, кто кому в тапке нассал». «Тебя пытаются использовать в темную. А ты так спокойно на это реагируешь? Ты или это Илюша?» Совсем недавно рычал и собирался драться за какой-то случайный призрак, а тут такая безучастность. Ай-яй-яй. Вас меня все постоянно пытаются использовать. Поэтому вы меня раздражаете одним фактом своего существования. А что до того призрака? То он был важнее и ценнее для меня всех вас вместе взятых. Я не пытаюсь тебя использовать. Серьезно? предлагаешь мне в это поверить мой путь не позволяет такое вытворять улыбнулась алисия я небесный воин путь накладывает свой отпечаток я просто не могу не умею слишком прямолинейная и дом также сказывается путь и дом на нас влияет так же как стихия на магов когда ты попытался пожертвовать собой ради других Запустилось разрушение печати дома Кира. Для этого дома жертвенность попросту недопустима. Она противоречит самой их сути. То, что ты выжил, вообще чудо, ибо мог сгореть целиком». Илья промолчал. «Каков твой путь?» — спросила Алисия. «Кря!» — максимально серьезно ответил мужчина. «Так, словно это нечто очень важное». Его собеседница с минуту смотрела на него с подозрением во взгляде. Прежде чем до нее дошло, он шутит. «Не доверяешь мне?» «Я никому из местных не доверяю». «По твоему общению с нефтис так не скажешь». «Что ты от меня хочешь?» С раздражением спросил Илья, повысив голос. «Маги в нашем мире становятся все большей ценностью с каждым годом». «Да вы вообще величайшая редкость!» «И мы хотим тебе помочь!» «Редкость?» — фыркнул Илья. «Не все способны к магии. Можно поступить, как в красном мире, но мы не можем на такое пойти. Наш мир такое просто не переживет. Преображение с помощью пыльцы любой из стихий ведет поначалу к гибели более чем 90% населения и необратимым изменениям планеты». Если мы такое сделаем, нам конец. Подобное можно проворачивать только с густонаселенными мирами. «Про магию я уже знаю», — отмахнулся Илья. «А что не так с девами? «С девами еще хуже. Такой сильный дев, как Лилу, может наложить одну печать раз в пятьсот лет. Может, но не факт, что сделает. А ниже определенного уровня могущества ее вообще не наложить». Если добавить сюда тот факт, что Девы тоже гибнут, то... Покачала она головой. Нас просто очень мало. Не в каждом мире есть хотя бы один. Повторяю свой вопрос. Почему я должен тебе верить? Не должен. Но я... Мы просим. Будь очень осторожен. Ты часть какой-то комбинации. Какой именно, пока не знаем. Но просто так от тебя эти двое не отстанут. Они что-то задумали, что-то грандиозное. И ты в их планах. Расходный материал. Пешка, которой они охотно пожертвуют. Как и для всех здесь. Да, спасибо. Я тебя услышал. Завтра будет первая учебная практика. Ты пришла поговорить об этом? Если у тебя больше нет ко мне значимых вопросов, хотя бы здесь. «Оставь меня в покое. Не можешь мне простить нашей драки? Мне сложно тебе простить удар в спину. Признаться, меня несколько тревожит тот факт, что ты убила меня столь подлым образом. А теперь хочешь, чтобы я доверял тебе?» «Боюсь, что у тебя нет выбора». «Ты так думаешь?» «Рано или поздно тебе придется начать кому-то доверять. Нельзя быть одиночкой». Просто не выживешь. Если бы ты был просто магом, туда-сюда. Сбежал бы в мир Мора и тихо бы там коротал свои дни вдали от настоящей жизни. Но ты Дев, Это многое меняет. Тебя не оставят в покое. Илья молча кивнул в сторону моря. Что? Есть выход? Какой? Не понимаю. Я могу прыгнуть со стены вниз. Скалы очень крутые, но ближе к воде начинается расширение, так что, разогнавшись, я упаду с приличной скоростью на камни. Мое тело, если не разорвет на кусочки, то изломает в хлам, после чего я свалюсь в воду. Насколько я понимаю, скала идет довольно глубоко крутыми отвесными стенами, а там... Я отсюда чувствую сильных магических тварей. Эти точно сожрут и не подавятся. И кому ты сделаешь лучше? Я устал. Просто устал. От всех вас. Теперь вы ко мне пристаете еще с этим Девом. Как же вы меня достали! Тебе нужно отвлечься. Да ты что! Оскалился Илья. Магистр Аратос установил связь с твоим миром. Если тебе станет легче, мы сможем тебя туда вывести ненадолго. Впрочем, тебе там не понравится. Проведаешь близких, знакомых, помучаешься, задыхаясь от нехватки магической силы, и вернешься? Когда? Завтра практика. Ребята на тебя рассчитывают. Сходите. Вот на следующий день после возвращения отправимся, чтобы ты был свежий отдохнувший. Обещаешь? «Клянусь», — произнесла она, подняв руку, которую охватило ненадолго золотое свечение. «Пойми, мы не враги тебе. Наша встреча получилась дурацкой. Но дай нам второй шанс». «Никогда ни у кого не будет второго шанса произвести первое впечатление», — холодно произнес Илья. «Впрочем, посмотрим». «Понимаю», — произнесла она. Я активировав индивидуальный портал, ушла по нему. Илья же остался стоять на стене, наблюдая за чудовищами в море. Магическим зрением их весьма нетривиальные ауры просматривались очень хорошо и далеко, даже несмотря на закат и явное снижение видимости. «Путь, путь», — тихо произнес мужчина, стараясь не думать о том, что прочитал пару часов назад. Здесь слишком многие обладали способностями к телепатическому общению, а значит, и к подслушиванию твоих размышлений. Страшно и жутко как-то. Но он просто злился. Постоял, успокаивая свой внутренний монолог. Вспомнил то состояние в библиотеке, когда живые цели подсвечивались слабым красным цветом. Попробовал его восстановить. Раз. Словно какое-то особое магическое зрение проявилось, и он ощутил всех живых существ в радиусе где-то ста шагов. Вон они, как на ладони. Потянул на себя силу от них, и каждому выросла такая тоненькая ниточка, словно кровавая паутинка. Резко всех их оборвал. До ближайшего чудовища далековато, метров пятьсот не меньше. Но он постарался как-то настроиться. Сектор ощущения сузился примерно до градуса. И он уже добивал до монстра, судя по тому, что его слегка подсветило красным. И он потянул из него силу. Образовалась тоненькая кровавая паутинка, далеко. Вон она, как вибрировала. Однако Илья не успокаивался. Он хотел больше, больше, больше! Паутинка стала утолщаться. Поток силы усилился, хоть и незначительно. Мужчина прямо почувствовал, как заполнился его запас магической энергии, пробив барьер, сдерживаемый аурами. А потом... Что-то в районе сердца зашевелилось. Приятно так. Словно в летний зной он, измученный жаждой, дорвался до родника со свежающей влагой. Насыщение, правда, не наступило, но сам процесс вызывал ощущение, если не эйфории, то чего-то подобного. Такая радость, будто он снова стал ребенком. Чудовище же, сидящее в воде недалеко от скалы Пилак, минуты через две задергалось, засуетилось. Потом минуты три металось, наконец, сообразив, откуда исходит угроза, быстро удалилось, благо, что было каким-то плавающим. А на отметке около семи сотен метров канал оборвался с ощутимым дискомфортом для мужчины, таким легким откатом. Но он не расстроился и переключился на следующую тварь. Это уже не плавало, а ползало по дну, поэтому силы он из нее вытягивал с четверть часа точно. Вон, она под конец даже вялой какой-то стала слегка, впрочем, все одно удрала. Еще парочка, и все. Рядом со скалой стало чисто, а дальше он уже достать не мог. Попытался, но нет, не получилось. Илья постоял еще с четверть часа на стене, вдыхая морской воздух. Само собой, проходящий через климат-контроль дыхания и ора, прислушивался к своим ощущениям. Запас магической энергии медленно откатился к отметке невосполняемого расхода. Чувство эйфории прошло, равно как и та странная жажда. Да и вообще, все его состояние в целом стабилизировалось. Тихо, комфортно, спокойно. И даже как-то умиротворенно, что ли. Даже давящее на него чувство постоянного раздражения ушло. Или я прямо даже удивился. С первого дня здесь, в магических мирах, ему было плохо. Буквально с первых минут. Сначала жжение, потом лихорадка, тревога и такой безумный калейдоскоп до Красного мира, где все только усугубилось. Мужчина аж головой покачал, вспомнив, что с ним случилось там, перед аномалией и в ней. Это же истерика. Натуральная истерика. Первый раз в жизни. Как? Почему? Может быть, действительно эта пернатая тварь не соврала и аж моего накрутил. Впрочем, доверие к Элисе подобная мысль не добавила. Илья мысленно потянулся к оку Думата, который носил в кожаном браслете на предплечье как питбой, с которым этот артефакт у него ассоциировался. Прошелся по закладкам. Ничего нового. Заглянул в последнюю закладку, ту, которая добавилась после поглощения артефактом зета-кристалла, и едва заметно усмехнулся. Полупрозрачная картинка, изображающая символ хозяина ночи, немного заполнилась. Совсем чуть-чуть, словно в нее немного накапали воды. Пару капель на самое донышко. Ситуация с Дэвом чуть прояснилась, и даже одна способность имелась, хотя неясно было, как долго можно вытягивать силы. Но и так, хорошее подспорье. Оставалось понять, как с этим всем жить и что делать дальше. Связываться с пернатыми Илья не хотел. Как-то сотрудничать с теми тварями из Красного Мира тоже. Ужасно не хватало информации для принятия решения, но независимых источников у него не имелось, да и зависимых небогато. Он в библиотеке шаром покати по этому вопросу. Так что, чуть помедлив, он отправился в свой жилой корпус отдыхать. А то что-то усталость на него накатилась нешуточная, по непонятной причине. Любопытно. Произнес Саргона. Ты поняла, как он отогнал чудовищ? Нет и я нет. Интересный путь. Может быть, обратимся в коллегию? Ты хочешь, чтобы сюда вмешались выше? Повел бровью Саргона. В прошлый раз мы потеряли двух девов и получили запрет на открытое вмешательство в местные дела в своем истинном обличии. Тогда мы были неправы и погорячились. А разве это не ты вмешалась там, в гроте? Что это, как не нарушение прямого запрета? Разве это открытое вмешательство? И в облике небесного воина атаковала вполне официальных послов Ашмадева. Убила их. И, напав на нейтрального Дева, смертельно его ранила. Твою кровь на копье видели маги, служащие Аратосу. Алисия поджала губы. «Из-за твоей глупости мы сейчас в заложниках ситуации. Так-то да, связались бы с коллеги и взяли этого птенчика под свое крылышко. Но ты все испортила, поступив как дура». «И что теперь делать?» «Не знаю», — развел руками Саргон. «Осторожно будем наблюдать за ситуацией и оказывать ему помощь. Он должен начать нам доверять».